часть вторая. Между тем, территория Восточной Римской империи сокращается вдвое и втрое. Под ударами воинственных мусульман она теряет Месопотамию, Сирию и Египет, тогда как славяне овладевают Балканами. Многие ещё недавно цветущие города превращаются после штурмов, разграблений и пожаров в разваленные и безлюдные. Крупные имения византийских патрициев исчезают. Земледелие и овцеводство прекращается на больших территориях дважды арабы подступают к Константинополю, но дважды их победоносная конница разбивается о его неприступные стены. С востока в Малую Азию вырываются персы, грабят провинции и на счастье перепуганных византийцев уходят с награбленным добром на свои власкогорья. Только счастье византийцев недолго. За ордой персов уже маячит полчище турок сельджуков, а с запада в Средиземное море входят норманны. Торговля между Востоком и Западом отклоняется в сторону Северной Африки и северного побережья Чёрного моря. Поступление пошлин и денег слабеет день ото дня, следовательно, скуднеет и сокращается армия. Целые роды византийских патрициев погибают в войнах и междоусобицах. Всё-таки именно армия спасает империю. Императоры, потерявшие голову, выпускающие власти из слабеющих безденежных рук, Передают большую часть своих полномочий в провинции командирам наёмников, лишь бы те поддержали там хоть какой-то порядок. Им вменяется в обязанность, в оплату за самые широкие полномочия, обеспечивать безопасность, законность поступления дани и пошлин в императорскую казну, набор ополченцев из местных крестьян, получивших свободу, обучение новобранцев, раздача в полную собственность земельных участков в обмен на военную службу из тех, запустивших земель которые императоры додумались объявить государственной собственности. Таким образом, командир отряда наёмников превращается в правителя целой провинции. И, разумеется, он подчинен императору, однако подчинен номинально. Контроля за ним не имеется никакого, лишь бы в провинции наладился хоть какой-то порядок, и он наводит порядок железной рукой. Довольно скоро в результате этой реформы Восточная Римская империя получает новую, многочисленную, обученную, надёжную, боеспособную армию и правильные поступления дани и пошлин в казну. Шаг за шагом она отвоевывает обратно утерянные провинции, возвращает Сирию и важнейшие торговые города Междуречья. Восточная Римская империя почти возвращается к своим прежним границам. Казалось бы, вместе с ними должно возвратиться и процветание. Тем не менее, процветание не возвращается. Полководцы богатеют, армия живет и кормится грабежом, громадные богатства накапливаются в немногих руках и становятся причиной нового, более страшного, более глубокого кризиса. Это неправедные, воровские богатства. Такие богатства неминуемо приводят к духовному разложению, к падению нравов. Совесть, порядочность, честь остаются лишь в преданиях седой старины. Отныне мотивом, побуждающим к действию, становится жажда власти, неуемное честолюбие, желание возвыситься над людьми и командовать ими. Полководцам уже мало бесконтрольно управлять немеренными провинциями, захваченными в бою. Их соблазняет императорская корона. В борьбе за нее они сражаются между собой. Императорский дворец превращается в змеиное гнездо коварных интриг и предательства. Редкий император умирает собственной смертью. Лев Мудрый убит, Константин Багрянородный убит, Роман II, отец двух сыновей и двух дочерей, тоже убит. Цимисхий, заплативший печенегам за смерть Витослава, отравлен. Этим преступлением власть возвращается братьям Василию и Константину, детям Романа, ждавших этого дня более 30 лет. Узурпаторы, Никифор и убиенный Цимисхий, опасаясь их возмущения, поощряют в них самые дурные наклонности уже отроками братья становятся за всегда теми дружских пирушек молодых шалопаев ианствуют и без меры предаются любовным утехам. Константин так и остаётся до конца своей жизни человеком беспутным. Не столько из благоразумия, сколько из жажды наслаждений и праздности он оставляет всю полноту императорской власти старшему брату. Василий тоже далеко не сразу побеждает в себе распущенности беспутства и, в свою очередь, отдаёт всю полноту императорской власти главному Евнуху, который приходится ему дяде, рождённым вне брака. Его приводит в себя только страх вновь возвратиться в то униженное, жалкое состояние, в котором он находится до насильственной смерти Цемисхи. Против него восстаёт Вардас Клир, командующий всеми вооружёнными силами восточных провинций, победитель во многих сражениях. Умный, искусный, в делах управления, он обладает громадной властью и несметными богатствами, превосходящие казну императора. Но ему этого мало. Он устремляется в поход за короной. На его сторону переходят солдаты, верные еще вчера императору. Положение императора становится безнадежным. Только столь тяжкое испытание принуждает Василий образумиться. Он бросает пьянство, бросает разрад и берет власть в свои руки. Он оказывается правительным, решительным и коварным он собирает остатки войск всё ещё верных ему ставит во главе них Варду Фоку, опального полководца, не менее опасного, чем Варда Склир, и направляет его против мятежника. Его не смущает, что своим решением он разжигает междоусобицу, видимо, полагая, что все средства хороши, когда на кону стоит императорская корона. Корону такой ценой ему удаётся сохранить 49 лет. Но уже ни одного дня из этих 49 лет он не знает покоя. Вардафока вытесняет мятежника за пределы империи. В награду Василия назначает его правителем всех восточных провинций, а сам, не к стати набравшийся ратного духа, затевает поход на Болгарию. Его обременяет забота не только о безопасности западных рубежей, которые действительно страдают от набегов болгар, а обычно успешный Его приводит в негодование мысль, что Болгария считает себя независимым государством. Его негодование не смягчает то обстоятельство, что это независимость завоевана болгарами лет приблизительно 300 назад. И не только завоевана. Болгары в течение 300 лет отбивают все нашествия Восточной Римской империи и безудержно расширяют свою территорию. Болгария овладевает Македонией и достигает берегов Адриатики. Правда, в последнее время её раздирают междоусобицы. Македония отдаляется. То в одной, то в другой провинции хаос. Она терпит несколько поражений от родственных ей восточных славян. Василий находит момент подходящим. Он убеждён, что Болгария по определению является провинцией Восточной Римской империи. По какому определению? А по такому определению, болгары исповедуют православие, следовательно, они должны быть покорны патриарху и императору. Тем более ярится он на болгар за нестерпимое для него отклонение от православия. Его не занимает, что отклонение проникает к болгарам из самой Византии. И именно с началом династии Исавров, которой принадлежит и Василий, с внезапной силой распространяется движение иконоборцев. Сущность его протеста понятна и иудей и мусульмане, враги христианства, находятся в вихонах в техимах ощах отклонения от почитания единого Бога, их возвращение к многобожию, то есть язычеству. Народ возмущается, что за поклонение иконам, мощам и святым с него берут деньги, и деньги немалые. Церкви и ещё больше монастыри богатеют, как на дрожах. Опираясь на всемогущество денег, монастыри захватывают пашни, пастбища и лесные угодья и обращают свободных крестьян в крепостных, принуждая их работать на ленивых монахов, погрязших в разврате и пьянстве. В народе начинают припоминать, что Евангелие проповедует бедность и что первые христиане жили свободными общинами, в которых царили равенство, братство и справедливость. С другой стороны, богатство монастырей вводит в соблазн военную знать и самих императоров самом деле, с потерей восточных провинций казна императора истощается, а командный состав получает скузное содержание и вовсе остается ни с чем. Как тут не впасть в тяжкие грех зависти и благородного негодования? Армия проливает кровь, обороняя Отечество, тогда как целая орава толстомордых, толстопузых монахов живет в свое удовольствие, сладко ест, много пьет и пребывает в откровенном разврате. Падают, конечно. При императоре Льве и Сауре 338 епископов собираются на Вселенский собор, в течение шести месяцев обсуждают со всех сторон наболевший вопрос. И с чистой совестью принимают постановление, что все видимые символические изображения Христа должны считаться или богохульными, или еретическими, а поклонение иконам является извращением христианства, извращением к варварству. Далее следует, что все подобные предметы идолопоклонства должны быть уничтожены, и что всякий, кто откажется выдать предметы своего суеверия, приравнивается к ослушникам церкви и государства. Исполнять постановление поручается императором. Императоры с удовольствием исполняют. Монастыри закрываются, библиотеки разоряются или сжигаются, монастырские здания превращаются в казармы, склады или развалины. Монахов насильно принуждают жениться. Монастырские земли и накопленные сокровища в виде золота, серебра и драгоценных камней поступают в казну, откуда они раздают своим начальникам в виде высокого жалования и крупных имений, и вновь получившим свободу крестьянам в виде мелких наделов в обмен за обязанность нести военную службу. Около 120 лет живёт Восточная Римская империя без церковных поборов, икон святых, мощей и монастырей. Возможно, могли бы и дольше прожить, как нынче живут без икон, мощей и монастырей Лютеране, если бы иконоборчество не стало принимать в народные толщи нежелательные, всегда опасные для власть имущих черты. В этой толщи укрепляется жажда возвратиться к свободе, равенству и справедливости первых христиан, которая в ней не умирает, разве что замирает на время турально, она поднимается на борьбу против тех, кто вместо свободы, равенства и справедливости преподносит народу в качестве истинного счастья неравенство, несправедливость и принудительный труд. Востание следует за восстанием, и те же императоры династии Савров поворачивают назад при императрице Иине, которая правит вместо малолетнего сына. Собирается новый, тоже Вселенский собор. В отличие от предыдущего, он заседает всего две с половиной недели, и 350 епископов по-прежнему с чистой совестью единогласно принимают решение, что почитание икон находится в полном соответствии со священным писанием, с мнениями отцов церкви и постановлениями соборов. На свои места возвращаются монахи, иконы и мощи, только земельные угодья, золото и серебро, драгоценные камни остаются у новых владельцев. Вскипает новая борьба между иконоборцами и почитателями икон с временным успехом и с неугасающей яростью. Больше того, иконоборцы находят поддержку в провинциях, в Армении дольше других. В Болгарии они продолжают движение Богамилов. Здесь они учат, что насилие, неравенство и несправедливость от дьявола, тогда как добро, справедливость и равенство от Бога, из чего следует, что насилие, неравенство и несправедливость должны быть уничтожены. Они отвергают церковную иерархию, обряды и таинства, и добиваются, как это было в Восточной Римской империи, раздела церковных имуществ. Князья их преследуют в мирное время, но не могут и не хотят искоренить их до конца, потому что именно богомилы служат их опорой в бесчисленных и кровопролитных войнах за независимость. Власть неожиданным образом преображает Василия. Он становится религиозным фанатиком, как это подчас приключается с теми, кто бессмысленно прожигал годы юности в беспутной пьянстве. Он отказывается от украшений, не носит короны, снимает лишние перстни, постится и молится. И не только презирает, но ненавидит всех тех, кто уклоняется от исполнения религиозных обрядов. После этого нельзя не понять, что болгарские богомилы стоят ему поперёк горла в двойне, как болгары, и как отрицатели икон, мощей и обрядов. В полном смысле этого слова он отправляется в крестовый поход, вдохновляемый Богоматерью, иконой, которая вешит себе на грудь перед боем. Но этот раз икона не помогает ему. Василий терпит жестокое поражение и возвращается в Константинополь с жалкой кучкой деморализованных, ни на что негодных солдат. Истовый поход чуть не становится для него роковым. Варда Фока находит момент подходящим, укрепляет свою армию наемниками из грузин и, возможно, иконоборцев армян, облачается в Пур-Пур, объявляет себя императором и намеревается силой воцариться в Константинополе. Корона и сама жизнь Василия повисают на волоске. Император без войска, он вынужден унижаться во имя спасения. Он обращается к вождю Тавра-Скифов, как здесь именуют восточных славян, обитающих где-то на севере, в лесах и болотах. Бождь Тавроскифов изъявляет готовность направить на защиту жизни короны и чести 6 тысяч варягов, нанятых им в Скандинавии. Однако ставит условие, оскорбительное, для не в меру просвещенного грека. Василий должен в обмен на спасение выдать за него сестру свою Анну. Василий проклинает всеми проклятиями надутого наглостью варвара, но не может не согласиться получает отряд с сильной доблестью и привычкой к оружию и выступает во главе его против мятежного самозванца. Впрочем, на этот раз варягам не удается отмечиться в бою. Не особенно рассчитывая на них, Василий накануне решающего сражения подкупает любимого слугу варды Фоки. Утром удачливый полководец, выигравший десятки сражений, вместе с вином получает предательский яд. Отрава действует медленно впоку успевает построить солдад, бросить их на врага, которому клялся в верности и который облагодетельствовал его, и сам учиться впереди всех, но вдруг на всём скаку падает из седла. Константин, брат Василия, добивает его. Армия самозванцев в панике разбегается. Порягам преследённым с севера, только и остаётся преследовать потерявшего голову неприятеля и добивать безоружных. Василий возвращается в Константинополь с должными заслуженными подлостью почёстыми. Торжества и пиры гремят, но кончаются. Приходит время исполнять свои обещания. Но что стоит обещание, данное варвару? Оказывается, императору Восточной Римской империи, только что покончившему со своим противником чёрным убийством, обещание, данное варвару, стоит не больше прошлогоднего снега. Он ставит условия, которые считает неисполнимы. Пусть вождь тавров скифов а вместе с ним и все его дикари, поклоняющиеся своим деревянным кумирам, станут православными христианами, то есть просветятся истинной верой. Тут и источники и той, и другой стороны напускают такого тумана, что сквозь него трудно хоть что-нибудь зримо и разглядеть.